12. В доме все уснули. Ночь как ночь. В окна пробиваются тусклые отблески. Один только Барнаба не смыкает глаз. Плохи его дела. Обманывать самого себя ни к чему. Возможно, если бы он проявил упорство и убедил Мардана в том, что ушел с дежурства ради розыска врагов, то его наверняка простили бы. Но стыд отнимает у него всякую решимость и волю к действию. В итоге Барнаба лишь вязнет в собственных мыслях, недоумевая, почему он так испугался. О, вот бы тогда у порохового склада ему хватило смелости поднять ружье, открыть огонь и убить одного из врагов. Но какой толк от пустых фантазий! Теперь Барнаба придется хранить свою унизительную тайну и терпеть угрызение совести. И вдруг закрадывается опасение, что если вор, с которым он столкнулся на склоне, откроет всем правду и пустит ее гулять по свету? Что если этот негодяй, попав в тюрьму, расскажет о его предательстве? У Барнаба перехватывает дыхание, На грудь наваливается невыносимая тяжесть. Лучше покончить с этой историей раз и навсегда и уйти подальше от здешних мест. Итак, утром его исключат из отряда лесничих. Сунут в руку конверт с жалованием. И он останется один на один со своей судьбой. Выходит, сейчас он коротает свою последнюю ночь в этом доме. Истекают его часы в краю гор. По большому счету, товарищам это безразлично. Будут разговоры, толки, пересуды, прокатится смех, и потом Барнаба уйдет, пристыженный, как пес, а они все продолжат спать спокойно. Его ружье перейдет неизвестных кому. Он ворочается в кровати, надеясь все-таки уснуть. Нужно отдохнуть хотя бы немного. Соднит палец, пораненный на скалах. И острая боль прошивает грудь. Франца пошевелился. Может быть, он сейчас проснется и скажет что-нибудь «Барнаба». Но нет, он крепко спит. Наверное, просто отмахивался от сновидений. Глаза Барнаба привыкли к темноте, и он различает еловые половицы, стул на котором лежит одежда Франция и еще какой-то непонятный ящик на полу. Его куртка висит на крючке и отбрасывает тень, длинную, тревожную. Слышатся тонкие, невесомые шорохи, какие обычно населяют ночью всякий дом. Скрежет и поскрипывание за порогом, стук открытой оконной рамы, размытый и настойчивый шум ветра в лесу. Мышиный топот и дыхание спящих товарищей, сегодня ночью оно особенно тяжеловесное. Значит, ему больше не увидеть порохового склада. Вообще-то он может отправиться туда сам по своему почину, но это будет лживый маневр, горький обман самого себя. Напрасно ждать, что сон придет. Хорошо бы сейчас зажечь свечу, так он хоть немного воспрянет духом. Впрочем, не стоит. Свет только разбудит товарищей. Внезапно сквозь тишину прорывается протяжный стон. Барнаба вспоминает про ворону и понимает, что та еще не умерла. Он тихо встает с кровати и идет к своей куртке, которая висит на крючке. Опустив руку в карман, он чувствует ладонью тепло. Птица жива. Это она во всем виновата. Если бы Барнаба не замешкался в ущелье, когда увидел ее, то наверняка успел бы вернуться к пороховому складу еще до нападения бандитов и встретил бы опасность вместе с товарищами. Ведь когда ты не один, приходит храбрость. Но Барнаба отбросил эти мысли. Сейчас он пытается представить себе тот далекий мир, куда скоро отправится. Ему видится широкая улица с высокими беленными домами, по которой снуют повозки и экипажи. В воздух, накаленный солнцем, поднимается желтая пыль и не дает дышать. Ясное хрустальное утро. Облака белыми барашками бегут по небу. Товарищи уже ушли на обход леса. Барнаба сидит на скамейке возле дома, и ждет капитана, который объявит ему наказание. Вскоре из леса и правда кто-то выходит. Это Марден. Он шагает по лугу, то и дело поглядывая на дом. У Барнаба не хватает смелости встать и пойти ему навстречу. Мардан мрачнее тучи. «Образумишься ты когда-нибудь или нет? Клянусь, — говорит Барнаба с самой искренней улыбкой, однако лицо его вспыхивает. «Вот увидите, я буду очень стараться. Стараться тебе придется, ясное дело, не здесь». «Я предупреждал», — холодно отвечает Марден. «Надеюсь, ты не питаешь иллюзий на этот счет. Отправишься в другие края. Начнешь все с чистого листа. Вот твое жалование. Да благословит тебя Бог». Марден уже идет в дом, но вдруг оборачивается. Ружье останется тут, как ты понимаешь. А одежду можешь взять себе, пригодится. Только, конечно, нашивки сорви. Вот и весь незатейливый разговор. Барнаба один в комнате. Он собирает вещи. А ворона все-таки ожила. Устроившись на деревянной приступке, она замерла и наблюдает за ним. Какой-то незнакомец ранил ее. Она стала просить о помощи. И Барнаба пришел на выручку. Два года миновало с тех пор, как Барнаба в последний раз доставал свой рюкзак. Два года назад он брал его с собой, когда ходил с лесничами до самого крестового плато. Это было долгое путешествие. И вот он достал пыльный рюкзак со шкафа. В пустой комнате... Шаги Барнаба звучат странно, так, как никогда раньше не звучали. Он кладет в рюкзак белье и поношенный вельветовый костюм, почти пожелтевший от старости. В нем он и пришел в Сан-Никола. Три года назад тряпичные туфли, образ Богоматери в рамке под стеклом, взятый еще из дома, расческу, мыло и охотничий костюм. Который был куплен всего несколькими месяцами ранее. Через полчаса в узком шкафчике лесничего барнаба почти ничего не остается, разве что пара ветхих лоскутов, потертая и обтрепавшаяся колода карт, свечной огарок и ствол от бывалого револьвера. Все это его воспоминания. Барнаба не спеша обвязывает рюкзак бечевкой. Облака, набежавшие вереницей, то и дело гасят солнечные лучи, которые лежат на полу и на стенах комнаты. Облака спешат к горам, вполне может быть, что погода испортится. Оглядываясь на приметы своего пребывания в доме лесничих, Барнаба хочет оставить все так, словно тем же вечером. Он непременно вернется сюда. Кровать аккуратно заправлена. На тумбочке у изголовья свеча. Все точно так же, как у товарищей, которые возвратятся на ночлег. Вот и все. Сборы окончены, можно уходить. Барнаба чувствует горечь во рту. Но унывать в такой ясный день занятие пустое. Он закидывает рюкзак за плечи. «Ах да, все-таки забыл кое-что». свои выходные ботинки, которые дремлют под кроватью. Значит, есть еще чем заняться, и можно немного потянуть время перед уходом. Нашелся повод побыть в доме лишних несколько минут. Барнаба открывает окно. Пусть комната проветрится, иначе сегодня ночью никто не сомкнет глаз. Влетает вольный, мягчайший ветер. Солнце в зените и борется с облаками. Наносится отголосок песни, такой далекий, что кажется ненастоящим. У Барноба щиплет в горле, а на губах едва заметный контур улыбки. Рядом кружит муха. Все как надо, все спокойно. Пора уходить. Прежде чем спуститься по лестнице, Барнаба снова оглядывается. Ровные ряды кровати. Квадраты солнца на полу. Вот оно, счастье. Чего еще пожелать? Хорошо бы попрощаться с товарищами. Но они все разошлись. Понятное дело, обязанности, долг службы. И все же хоть кто-то из них мог бы задержаться дома ради Барнаба. Пусть катятся к черту. Попрощаемся в другой раз. Навалилась усталость. Барнаба присел в гостиной. Упершись локтями в стол, он смотрит прямо перед собой и даже не замечает, что ворона, о которой он совсем позабыл, бесшумно спорхнула в гостиную и села к нему на плечо. С поляны доносится окрик «Барнаба! Барнаба!» вернулся Бертон, его друг. Вот он, на пороге, в рамке дверного проема, через который льется солнце. Раненый в ногу, Бертон хромает. «Прощай, Барнаба!» — говорит он, а потом улыбается. Барнаба встает и, не находя слов в ответ, протягивает Бертону руку. «Как твоя рана!» в Гостиной тишина. На солнце набегают облака. «Пустяки все это!» — отмахивается Бертон и через несколько минут добавляет. «Куда, думаешь, отправиться?» «Не знаю. Правда не знаю». На пороховую вершину оба улыбаются. Вот они выходят из дома, но сразу останавливаются. Еще недавно дверь была выкрашена свежей зеленой краской. Теперь она облупилась. И кто-то вырезал ножом. Сан Никола. Внизу следы от тяжелых кованых сапог. Лесничие, возвращаясь домой, толкали дверь ногами. Каменные ступени за считанные месяцы истерлись. По ним ползают муравьи. Барнаба, слегка склонив голову, внимательно разглядывает все это. Они с Бертоном вместе идут через луг. По скалам ползут размашистые тени. Друзья шагают медленно, глядя на землю. Ни тот, ни другой не замечает, что ворона следует за ними, с трудом передвигаясь короткими прыжками. Они пересекают луг, направляясь не к дороге, что ведет в Сан-Никола, а к дому Марденов. Бертон нарочно выбрал этот путь, чтобы друг не подумал, будто он решил проводить его до самой границы знакомого горного края. Барнабо, впрочем, совсем не размышляет об этом. «Надолго они тебя разжаловали. спрашивает Бертон своим чистым голосом. «На три года. Разве не помнишь?» И похоже, что... Барнаба вздыхает. Они на опушке леса. Слова не идут. Барнаба лишь кивает задумчивой улыбкой в сторону высокой скалы, такой царственной под ослепительными лучами солнца. И обнимает Бертона. А потом шагает прочь.